Только я остановилась посмотреть на окна ювелирного магазина, как произошло это приключение. Она слегка рассмеялась, ибо, несмотря на огорчение дяди Чарльза и на отвратительное объяснение в его комнате, не могла смотреть с грустью на свои грехи. Он был небольшого роста и нисколько на вас не похож. На нем была розовая рубашка, галстук с крапинками, желтые сапоги. «Бог мой!» — засмеялся Роберт. «Я приняла его за доброго господина», — ответила Тони. Но, по-видимому, он был совсем плохим. Тетя Генриетта смотрела на него так, как будто это сам черт, и увезла меня домой. А потом она остановилась, и веселье исчезло с лица. Что было потом, это уже частное дело. И, к сожалению, не могу этого рассказать, сказала Тони, подумав в этот момент о дяде Чарльзе, вспомнив его мягкость и доброту во время инцидента. «Я нехорошо сделала, что пошла», выговорила она с усилием. «Если бы все... «Поступали только хорошо. Куда девались бы все радости жизни?» — ответил Роберт. Тони снова почувствовала прилив веселья и яркой радости. Румпельмайер был ослепителен. «Прилавки с грудами пирожных и конфет, прелестные женщины в дивных нарядах, оркестр, который где-то играл — все это было. О, да здравствует жизнь!» — как воскликнула Тони. Роберт внимательно посмотрел на нее, впервые обратил внимание на ее кожу и странные янтарно-золотистые глаза. Она становилась столь же женственной, сколь и забавной. Расскажите еще о стихах, которые разбудили вас, сказал он, когда они после чая сидели в зеленых креслах в Булонском лесу. Какие именно стихи это были? Это была поэма о прокаженной медленно ответила Тони. Она была великолепна, удивительно красива. И все ее обожали, даже сын короля. Он женился на ней. Роберт поднял слегка брови. Он знал своего Суэнберна лучше Тони, а может быть и хуже. Все зависит от точки зрения. И они жили очень счастливо. Счастье было слишком огромным, чтобы долго длиться. И эта красавица заболела, заболела проказой. Тони повернулась, крепко стиснула руки и смотрела на Роберта. Он рассеянно кивнул. «Это портит все в поэме», — продолжала она. «Сын короля разлюбил ее, из дворца ее выгнали, одинокую, презираемую и больную». И тогда один из слуг, бедный юноша, наполовину паш, наполовину слуга, пришел, к папке ее ногам и спросил, может ли он заботиться о ней. Он всегда любил ее, и так как его любовь была настоящей, то любил и теперь. Он выстроил для нее хижину из веток, хижину, где бы можно было укрыть красоту, для которой ранее ни один дворец не был достаточно хорош. Там он любил ее, пока она не умерла. Поэма начинается так. «Я знаю, нет ничего лучше любви. Ни янтарь в холодном море, ни ягоды, скрытые под снегом. В этом можно убедиться по ней» и по мне». Она прочла стихи тихим голосом, который дрогнул на последних словах. Роберт резко повернулся и посмотрел на нее. «Тони», — сказал он и положил свою руку на ее, — «вы не должны так сильно чувствовать вещи, девочка». Рука девушки дрожала. Роберт крепко сжал ее. «Так это вас пробудило?» «Да», — отвечала Тони. Это дало мне, как бы вернее это выразить, это дало почувствовать, как будто я вижу жизнь со всех ее сторон, любовь, красоту и печаль через туман слез, и как будто бы я была счастлива. Я не могу этого объяснить, — закончила она. Сколько вам лет, Тони? Только что минуло шестнадцать. Дядя Чарльз прислал мне этот подарок ко дню рождения. Она подняла руку, на которой блестели маленькие золотые часики. И снова оживилась. «Разве не прелесть?» «Очень красиво», — согласился Роберт. «Я слышала от сестры», — продолжал он, «что бедному Чарльзу не лучше». «Мне он писал, что уже здоров», — вскрикнула Тони. «О, лорд Роберт, вы думаете, что он снова очень болен? Вы думаете, она сжала его руку, ее лицо почти побелело?» «Нет-нет, правда, я не думаю этого. Не тревожьтесь так, девочка». Если дядя Чарльз умрет, я тоже хочу умереть, сказала она горячо и убежденно. Вы влюблены в него, не так ли? Не влюблена, а просто люблю его. Это как мысль, которая всегда в тебе, уверенность, что это часть тебя самой.